Как и было условлено, на следующий день Атаманчук пришел на базу Беркута с Феликсом Романцовым. Невысокий, худощавый, Романцов скорее походил на хитроватого деревенского мужичка, чем на бывалого солдата. А поношенная краснорамейская форма только усиливала это впечатление, подсказывая Беркуту, что досталась она Романцову с чужого плеча. «Наконец-то я вижу вас, товарищ Беркут!» — приветливо улыбнулся Романцов, войдя вместе с начальником разведки в командирскую землянку. «Знаете, а там в лагере о вас ходят ошеломляющие слухи, да и в крепости тоже пришлось кое-что услышать». «О слухах поговорим потом», — сдержанно ответил Беркут. «Мне сказали, что вы владеете немецким». Да так, самой малость. Но все же в крепости вы понимали, о чем говорят между собой немцы. Кое-что, да, понимал. Божественно. Нам очень нужны бойцы, хотя бы немного знающие немецкий. Наверное, слышали, что мы любим операции с маскарадом. Да, говорят, вы частенько разгуливаете в форме... эсэсовского офицера по Подольску и другим городам. «Я тоже слышал эти байки. Люди преувеличивают», — добродушно заметил Беркут, стараясь не настораживать Романцова. «Хотели бы перейти к нам в отряд?» Романцов пожал плечами и взглянул на а Таманчука, который все еще молча сидел у края стола возле окошка бойницы. Однако Беркут заметил, что рука начальника разведки будто невзначай легла на цевьё, прислонённого к скамейке карабина Романцова. «Вообще-то в ней и в отряде Иванюка неплохо живётся. Приняли нормально, харч есть. Повоевать тоже представится возможность. Ну, смотрите, дело ваше. Но не с к р о ю нам такие люди нужны». Если вы боитесь оказаться неблагодарным за гостеприимство Иванюка, могу поговорить с ним. Словом, не буду торопить вас с ответом. Идите, осмотрите лагерь, познакомьтесь с бойцами. но мы тут с товарищем Атаманчуком пока посудачим о наших делах». Романцов снова вопросительно взглянул на Атаманчука, несмело потянулся к карабину. явно опасаясь, что командиры прикажут оставить его, и, подхватив свое оружие, как-то крадучись, вышел. — Что ты думаешь по этому поводу, командир? — поинтересовался Таманчук, когда Романцов скрылся за дверью. — То же, что и думал. Однако прямых улик все еще нет. Подождем Петракова. — Я послал за ним одного из моих разведчиков. — Должны прибыть сюда, как договорились. Вот только удастся ли что-нибудь выяснить? — Удастся. Вчера мы захватили полицая из отряда особого назначения, который в крепости. Он там недавно, а Романцове и п е т р о к о в е ничего знать не может, но сведения дал ценные. Они пригодятся и вашей разведке. Речь идет о группе, маскирующейся под партизанскую. Готовится крупная провокация, которая должна очернить в глазах населения все местное партизанское движение. — Раньше они до такой подлости не доходили, — изумленно покачал головой начальник разведки. — По крайней мере, здесь, в наших краях. — Да, тактика меняется. Полагаю, для начала немцы послали в лес лишь небольшую группу. — которая подготовит лагерь, а со временем к ней должны присоединиться еще с полсотни головорезов. И тогда пойди объясни населению, что за партизаны появились в этих краях, и каким из них верить, а каким нет. Вот-вот, тут все продумано. Полагаю, что эти двое, Петраков и Романцов, были засланы в наши отряды. Когда придет время, они начнут стрелять нам в спины. А Таманчук молча курил. А этот Феликс не догадывается, не сбежит. Наконец заговорил он, почувствовав, что Беркут сказал все, что мог. Ребята предупреждены, глаз с него не спустят. Ну, а завтра перед приходом Петракова я поговорю с ним по-иному. Кстати... Завтра же направлю своих парней к лагерю л а н с б е р г а на разведку, а потом попрошу вас с п о м о щ и Разгромить этот лагерь своими силами мне будет нелегко. В таком деле охотно поможем, тем более, что скоро понадобится и твоя помощь. Задумали мы где-то через полмесяца ударить по лагерю военнопленных. Вот и вчера, после разговора с тобой, Опять совещались с командирами взводов. Нужно спасать ребят. Учти, операция будет сложной. Без твоих вермахтовских и эсэсовских мундиров там не обойтись.